Глава пятнадцатая Эрика смотрела, как тело Спаркса в блестящем черном мешке вывозят из кабинета. У нее затряслись ноги, и, отвечая на вопросы полицейского, прибывшего на место смерти, ей пришлось сидя. Во время допроса коллеги она чувствовала себя не в своей тарелке и все не могла понять, как же отнестись к произошедшей трагедии. Энди Спарксу был всего 41, и до вчерашнего вечера он был ее злейшим врагом, и вот он мертв. Выйдя из здания, она не знала, что делать и что чувствовать. Знакомых у нее здесь не было, и поговорить о случившемся было не с кем. Дол пронизывающий холодный ветер, под его порывами шумела огромная зеленая сетка, закрывающая строительные леса у здания напротив. Чтобы немного согреться, она скрестила на груди руки, но через тонкий свитер ветер продувал ее насквозь. Когда тело Спаркса перекладывали в мешок, на нем осталось ее пальто. И Эрике показалось неудобным просить вернуть его. Она достала телефон и позвонила Питерсону. Тот велел ей садиться в такси и ехать к нему. Через час он встретил ее у порога своей квартиры. Эрика дрожала, и от холода у нее зуб на зуб не попадал. Он проводил ее в гостиную и обнял, и они долго стояли молча, слушая звук воды, наполняющей ванну. «Надо же!» Спаркс умер, нарушил тишину Питерсон. Я думал, он с нами надолго. У него маленькая дочь жена, которую он очень нужен. А последним человеком, с которым он говорил, оказалась я. Ты сказала, что пыталась спасти его жизнь? Да. Но представь, каково это. Умирать, когда некому руку подать, кроме злейшего врага. Эрика перестала дрожать. и вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Ты хороший человек, Эрика. Ты на стороне добра», — сказал Питерсон, немного отстранившись и заглянув ей в глаза. Она снова начала плакать. «Джеймс, уже столько молодых людей умерло при мне. Мой муж, коллеги. Почему они, а не я?» «Это не твоя вина. Но я чувствую, что моя». Эди, Тебя ждет горячая ванна, а я пока налью нам что-нибудь выпить». Она долго лежала в ванне, держа в руках большой стакан с виски. Питерсон сидел рядом на крышке унитаза. Эрика рассказала, что произошло накануне вечером. «Почему, как тебе кажется, он согласился работать с тобой?» «Может, потому что я увидела его с другой стороны?» Пожала плечами Эрика. Я подслушала их ссору с женой, а потом он защищал ее передо мной. А ведь я давным-давно сформировала мнение о нем и не собиралась его пересматривать. А возможно, он был просто Эрика, он был козел. Да, на работе. Но мы-то должны были работать с ним. Мы не видели ту, другую сторону, для нас ее просто не существовало. Но она была. Хорошо, была. Но начни ты с ним работать по этому делу. Думаешь, он бы сдержал свое слово? И что бы тогда стало с твоей репутацией? Мне плевать на репутацию. Какая глупость! Да, ты прав. Через силу улыбнулась Эрика. Что теперь будет с расследованием? Не знаю. Они будут вынуждены выпустить Стивена Персона? Завтра до обеда. У Мелани Хадсон есть вся информация по Джанели Робинсон. И, конечно, теперь она не захочет со мной работать. Потому что этого требовал Спаркс. Закончил за нее Питерсон. Некоторое время они молчали. Эрика снова задрожала. И Питерсон повернул кран с горячей водой. «Эрика, я знаю, что никогда не заменю Марка. И это нормально. Я тебя не тороплю». Он перегнулся через ванну и закрыл кран. Она посмотрела на его красивое лицо, коротко остреженные волосы и потянулась рукой к его щеке. «Я не смогу найти замену тому, кого больше нет». «Марка больше нет, Джеймс, и мне нужно продолжать жить». Он всегда говорил, что если он умрет, то я должна... Она не смогла договорить из задушивших ее слез. Продолжать жить? Она кивнула. Но это самое трудное. Просто жить. Учиться жить одной, а потом с кем-то еще. Питерсон взял ее за руку, наклонился и поцеловал в мокрые волосы. Когда Эрика вышла из ванны и села на диван в большом мягком халате, за окном уже стемнело. Питерсон включил новости. Главной темой на канале BBC Лондон было освобождение Стивена Пирсона за отсутствием оснований. «Это должно означать, что они серьезно отнеслись к твоей информации», заключил Питерсон, подливая ей виски. «Выходит так», — ответила Эрика, не сводя глаз журналиста, стоящего перед вращающимся логотипом Скотланд-Ярда. Но ни слова не говорят про убийство Джанели Робинсон. Не только убийство, но и похищение. Ведь несколько дней до убийства она была жива, и никто не знал, где она. То, что о пропаже бедной девушки некому было заявить, не означает, что этого не было. Я знаю. Расслабься. Я на твоей стороне. Извини. Просто меня так это раздражает. Мелани Хадсон готова была обвинить Пирсона и закрыть дело. Теперь же ей придется разбираться во всем этом. И думаю, она спустит все на тормозах». В сумке Эрике зазвонил телефон, номер был незнакомый. Питерсон смотрел, как она говорит, и задумчиво покачивал стакан с виски. В новостях сменилась тема, и теперь речь шла о том, как живется жителям Олимпийской деревни в восточной части Лондона. «Кто звонил?» — спросил Питерсон, когда она закончила говорить. Эрика беспокойно стучала телефоном об зубы. Камила Брейс Косворти, заместитель комиссара. Она хочет, чтобы я забежала поболтать с ней утром в понедельник». «Поболтать? Неожиданно!» — так она сказала. «Поболтать. Видимо, со смертью Спаркса Не все так очевидно. Не очевидно. Что-то вызвало подозрение. Она не раскрыла подробности. Видимо, хочет, чтобы я думала об этом все выходные. Пригласила меня в свой кабинет в Скотланд-Ярде. Эрика вспомнила о подозрениях Спаркса, что за ним следят, и стала гадать, во что он мог влипнуть.